Глава десятая. Оно добралось до Праги на попутках к рассвету, оставляя в кабинах грузовиков частички себя. Господний хлеб, пушистую плесень. Водители жалели, что подобрали этого молчаливого, странно пахнущего мужчину с трепицей на пиратский манер, прикрывающий правый глаз. Решившее свой сосуд глаза, оно не чувствовало боли. Только триумф. Снова. Небо серело над шпилями Тынского храма. Очень скоро Староместскую площадь заполонят толпы туристов. защелкают фотоаппараты и камеры мобильников, снимая астрономические часы. Заблагоухает свинина и запенится пиво в дорогущих ресторанах. Но пока только машина мусорщиков огибала памятник сожженного проповедника. Уборщики плелись, чтобы ликвидировать последствия ночных возлияний. Да молодожёны позировали, при полном параде у собора святого Микулыша. Пришли пораньше на фотосессию, чтобы избежать столпотворения. Существо подняло к собору единственный глаз в физической оболочке и заставило губы своего носителя растянуться в ухмылке. С этого момента тело будет разрушаться, как все предыдущие тела. Но существо не задерживалось надолго в полых домах. То, что улыбалось барочному собору, Родилось на севере, в снегах, в заледеневших останках оленей, во мраке, давным-давно. Оно требовало поклонения, жаждало скорее основать новый культ. Оно вспоминало, как нищие приходили на близлежащий угольный рынок, где притворяющиеся благотворителями слуги существа насыпали прямо в подставленные ладони горячую вермишель, приправленную плесенью, как монахи локали кровь, растекающуюся по каменным керьям как цирковой великан ослеплял себя, как эскимосы приносили жертвы, чтобы задобрить Айчкиини, так они величали лихо, как почтальоны горели, а матросы вешали на реях отступника капитана, и на всех их падала тень древнего странника. «Правее!» — крикнул фотограф молодоженам, Ветер развивал белую фату, существо направило ноги своего сосуда в устье средневековой улицы и шаг у ворот основательного здания. Взгляд пополз по фасаду и сфокусировался на окнах третьего этажа, пансионата для аутистов. Существо увидело фигурки, прижавшиеся к стеклам. Гектор, Лебор и другие ребята взирали на него сверху, ожидая. Полые люди, которых оно будет сторожить, которые вкусят хлеб и понесут споры. В субботу подопечные Петра отправятся в парк раздавать прохожим брошюрки и значки с пазлами, международным, символом аутизма. Дети в телах взрослых мужчин смотрели вниз на божество в теле их ассистента. Улыбаясь, одноглазая Лиха отворила ворота и вошло в подъезд.